Ли Леви Лилит Пролог Осторожный стук в дверь Я ее открываю Никого Показалось Но нет, вот опять Кто-то снаружи робкими пальцами просится внутрь и не может попасть. Скоро рассвет, в небе звезды тают, как льдинки. Подушка, лучший друг для моей больной головы. Я пытаюсь уснуть, но мне сегодня не спится. Кто это был? Кто ко мне не решился войти? Наконец засыпаю. Квозь пелену, от реальности меня отделяющую, Я чувствую, как кто-то на край постели моей, Осторожно, чуть слышно, Не желая нарушить мой сон, Опускается. Тонкие пальцы боязливо к лицу моему прикасаются, И дыхание чьё-то скользит по коже моей. Это снова она. Я притворяюсь спящим, Замереть, не дышать и не думать, не думать о ней. Вокруг меня тишина постепенно сгущается и пульсирует кровь, оглушая меня в моей голове. Кто она? Какое-то злое видение Или ангел, зачем-то сошедший ко мне? Я глаза открываю, она исчезает мгновенно. Это сон, это сон! Я остаться хочу в этом сне. В полумраке своей пустой, одинокой квартиры Я курю одну за другой на холодном полу. Свет фонарей сегодня особо унылый. Время стоит. За окном тихо падает снег. Не уходи. Давай помолчим до рассвета. Сядь со мной рядом. За руку тихо возьми. Близкие души, Они познаются в молчании. Так что молчи, я прошу тебя, просто молчи. Мне неведом, кто ты, откуда и зачем ты приходишь ко мне. Тихо падает снег, и ты таешь в предутренних звуках, чтобы снова и снова ко мне возвращаться во сне.